Глава четырнадцатая «Ломоносов?» Мысли заметались в голове, как бешеные птицы. Я просчитывал наилучший вариант, как поступить в этой ситуации. Сразиться? Неразумно. Вероятность высока, что я могу ее победить, но для этого мне придется потратить очень много теней. К тому же я могу случайно исчерпать энергетический резерв и получить истощение, а его последствия на практике я изучать совершенно не желаю. Итак, только-только собрал воедино раздробленное магическое ядро. Значит, этот вариант отметаем. Какой там следующий? Бежать? Тоже дурно пахнет. Если я сбегу, поджав хвост, как перепуганная дворняга, то это будет грозить мне большими неприятностями. Во-первых, Лысая спокойно уберет все улики из своей комнаты. Во-вторых, она либо подбросит их мне, либо просто и без изысков пойдет к директору и пожалуется, что ужасный Марк Ломоносов тайно проник в ее комнату». И Здесь меня можно будет обвинить хоть в краже со взломом, хоть в каких-нибудь извращениях, а отчисление в мои планы пока не входит, как и тесное общение с полицией. Все это пронеслось у меня в голове за долю секунды. Перед глазами словно вспыхнула лампочка. Меня озарило. Я воспользовался ступором лыса и на пробу бросил в нее шар замешательства, легкое ментальное заклинание, которое мешает ориентироваться в пространстве и путает мысли. Благодаря усилению, полученному от ледяного дракона, у меня получилось незаметно пробиться через ментальную защиту лысой, и она покачнулась словно от несильного толчка, и ее глаза на мгновение стали растерянными и расфокусированными. «Отлично!» Я вырвал из ее ладони голубой стеклянный флакончик с противоядием и рванул в коридор. Чуть замешкавшись, лысая бросилась за мной. Громко топая и чуть не сбив какого-то старикана, мы пробежали по общежитию преподавателей и вылетели на общую территорию. Справа находилась лестница на второй этаж, а слева — коридор, который вел к чернокнижникам. И я помчался прямо вдоль учебных аудиторий и свернул на первые попавшиеся развилки. Еще шли пары, так что студентов мы не встретили. Лысая немного отстала, поэтому я успел нырнуть в нишу и накинуть на себя иллюзию. Теперь вместо меня на этом месте стояла фарфоровая ваза на подставке. Лысая пролетела мимо и растерянно остановилась. Не могла понять, куда я делся. Незаметно выскользнув из ниши, я грел ее новым зарядом замешательства и снова примерил облик Виктора Викторовича. Лысая дошла до угла, выглянула, вернулась обратно и, наконец, увидела меня. Из-за эффекта замешательства она не поняла, что перед ней стоит фальшивый директор. Видимо, настоящее и прошлое совершенно смешалось у нее в голове, потому что она воскликнула. «Ломоносов соврал!» «Я...» «Я тоже сказал неправду!» «Я не это имела в виду, Ломоносов абсолютно меня запутал!» Она громко сглотнула и, всплеснув руками, нахмурилась. «Он запутал меня, потому что я говорил не это...» «Нет, я это сказала, но хотела ведь сказать другое!» «Я не хотела говорить, что отравила вас...» «Какая разница, что вы сказали?» строго произнес я. «Главное то, что вы сделали...» «Нет, я передумал. Я не могу вас простить. Из-за вас пострадала невинная девушка». «Нет-нет-нет, вы не правы. Я заслуживаю прощения, я заслуживаю вашей любви. Просто вы этого так и не поняли», — пробормотала лысая. «Вы меня не замечали. Нет, вы меня игнорировали. А я ведь достойна. Достойна! Разве я хуже вашей сестры? Надо было сперва отравить ее». Она вдруг замолкла, уставилась на меня мутным взглядом и прошептала. «Что-то не то. Почему вы здесь?» «Почему я говорю это? Вы не должны быть тут! Вы со мной не разговариваете вне работы!» Действие замешательства заканчивалось. Ее взгляд постепенно прояснялся, поэтому я резко развернулся и пустился на утек. Мне вслед донеслось разъяренное «Лама На следующей развилке я повторил тот же трюк — притвориться предметом интерьера, ударить замешательством и отыграть возмущенного Виктора Викторовича. «Идея моя была проста, настолько запутать лысую, чтобы она потеряла границу между реальностью и своим воспаленным воображением. Она была сильным магом, так что главное – не давать ей минуты передышки и выводить ее на сильные эмоции и постоянно давить на болевые точки. Все это продолжалось минут пятнадцать. Несколько раз из аудитории выходили преподаватели и просили нас быть потише, но секались на полусловии, когда видели, кто поднял шум». Спектакль пора было заканчивать, эффект замешательства стремительно слабел. Неудивительно, если к магу раз за разом применять одно и то же заклинание, то у него усиливается сопротивляемость к этому виду магии. Позади раздалось почти привычное и наполненное бешенством «Ламоносов!». Я припустил к правому крылу академии, сбежал с лестницы и нагло ворвался в ректорат. Виктор Викторович и четыре незнакомых мне преподавателя что-то обсуждали. Они повернулись, отложив документы и удивленно посмотрели на меня. Но мне не пришлось ничего объяснять. В помещении ворвалась лысая. Несколько долгих секунд она растерянно переводила взгляд с меня на директора и обратно, а потом выпалила. «Он забрал ваши противоядии! Я хотела отдать его вам сразу после того, как отравила, но...» Она захлебнулась воздухом и закашлялась. По ее лицу проскользнуло сомнение. Где-то в глубине души она понимала, что озвучивает то, о чем следовало бы молчать. Но замешательство развязало ей язык. «Я сделала все это только потому, что люблю вас. Тот взрыв, он должен был нас сблизить. Вы бы, наконец, поняли, что внешность — не главное. Вы бы поняли, что я буду любить вас любым, я...» Лысая в ужасе захлопнула рот и для верности закрыла его ладонями. Мое заклинание полностью развеялось, ей вернулся разум, и она осознала, что натворила. «О чем вы говорите?» – спросил Виктор Викторович и поднялся, тяжело опираясь на стол. «Вы меня отравили? Вы взорвали мою машину?» «А еще сдала вашу сестру психотроникам, да я бедничал я, незаметно спрятав флакончик с противоядием в карман. Кстати, яд, если вам интересно, называется дыхание смерти». И директор, и четыре преподавателя заметно побледнели. «Вызовите полицию», – велел директор мужчине, который сидел справа от него. «Это ложь!» — закричала лыса. «Он заставил меня это сказать, а колдовал, это все ложь!» «Первокурсник околдовал романовца с бриллиантовым клыком!» Язвительно усмехнулся кто-то из преподавателей. Внезапно лыса атаковала, швырнула в меня здоровенный смерч, а потом напала на своих коллег. Я с трудом увернулся и перекатился за большое кожаное кресло. Смерч разорвала его за пару секунд, но не остановился и даже не уменьшился, а продолжил меня преследовать. Прыгнув за стол, на котором стоял огромный плазменный телевизор, я просканировал вихрь и обнаружил в нем привязку по ауре. Самонаводящаяся атака. Неприятно и очень даже смертельно, ведь человек когда-нибудь устанет убегать, от вот смерч догонять нет. Но в прошлой жизни я сталкивался с такими заклинаниями, поэтому знал небольшой фокус, чтобы их обмануть. Я схватил со стола канцелярский нож, глубоко разрезал ладони, и пока смерч кромсал телевизор, щедро полил кровью кожаный диванчик. На кровь я накинул слепок со своей собственной ауры. В следующее мгновение смерч врезался в диван, разбил его на мелкие кусочки и... исчез. Получилось. Зазвенело разбитое стекло. Пока я сражался со смерчем, за моей спиной разгорелась настоящая битва. Лысая билась, как загнанный в угол зверь. Она уже вырубила четырех преподавателей и дралась один на один с директором. Сильнейшие воздушные потоки сметали все на своем пути. Под потолком сверкали молнии. Две стихии, воздух и огонь, сошлись в смертельном бою. Лысая не щадила своего возлюбленного. Воздушные лезвия изрезали тело и лицо Виктора Викторовича. Паркет у его ног покраснел от крови. На секунду я подумал, что он проиграет, но потом осознал. Директор сражается в половину силы щадит лысую, не хочет ее убивать. Но ей не нужна была пощада. Она жаждала смерти, и неважно, своей или чужой. Ее атаки становились все сильнее, страшнее и смертоноснее. И очень скоро до Виктора Викторовича дошло, что лысая не сдастся. Громыхнул гром, вокруг директора вспыхнули молнии. Но в этот раз не погасли. Они загорелись ярче и замигали, словно лампа накаливания. В воздухе запахло озоном. Ни одно заклинание больше не достигло Виктора Викторовича. Стена из-за молнии останавливала любые атаки. А потом он просто взмахнул рукой и в лысу ударила огромная молния. От яркой вспышки я на секунду ослеп. Прогремел взрыв, и лыса рухнула на пол, как подкошенная. Я стянул себе футболку, перемотал ею раненую ладонь и криво усмехнулся. И нет истории печальнее на свете, чем о Ромео и Джульетте. «Не поясничай», — прервал меня директор. «Как ты узнал, что в этом замешана Алина Юрьевна?» Неважно, как». Я улыбнулся. «А важно, что еще я узнал». «И что же еще ты узнал?» Ледяным голосом поинтересовался он. «Что вы фактически обменяли студентку Академии на свою сестру. Отдали психотроникам на опыты, как лабораторную крысу». «Воспользовались тем, что официально у нее нет близких родственников». Я с намеком выделил слово «официально». Но даже не знаю, что сказал бы ее высокопоставленный отец, если бы узнал, что все это вы сделали не по призванию своей бюрократической души, а что ты хочешь. «Не важно, что хочу я. Важно, что хотите вы». «Ломоносов, ты издеваешься?» Директор вздохнул, опустился на чудом уцелевший стул и набросил медицинский стазис на своих коллег, которые валялись без сознания. «Выкладывай. В комнате Алины Юрьевны вы найдете все доказательства, в том числе тюбик с отравленной губной помадой». Я скрестил руки на груди. Виктор Викторович заметно напрягся при упоминании помады. «Да уж, вы найдете все, кроме противоядия». А мне очень сложно будет найти причину молчать и поделиться с вами этим самым противоядием». «Наглый шантаж», — устало хмыкнул директор. «Юноша, ты уверен, что способен холоднокровно наблюдать, как я буду умирать и ничего не делать? Из-за вас моя подруга едва не сгинула у психотроников, а вы ведь прекрасно знали, что они делают рабов из оракулов, верно? Ее здоровье ухудшилось из-за проклятых препаратов, а потом она еще и подорвалась в вашей машине». «Так что, ответьте сами, должен ли я спустить все на тормозах? Должен ли я устыдиться шантажа?» Я прищурился и с издевкой протянул. «Неважно, способен ли я наблюдать, как вы умираете. Важно, долго ли протянет ваша сестра, если вы умрете». Мы встретились взглядами. Виктор Викторович пристально всмотрелся в мое лицо, словно что-то искал, и в конце концов произнес с вопросительной интонацией. «Твои условия. Всего два, но подкрепленные нерушимой клятвой на крови. У меня как раз все готово. Я помахал порезанные ладони. Во-первых, вы предоставите князю Пожарскому всю информацию, которую у вас есть о психотрониках и оракулах. О том, как скрыть этот дар и как его раскрыть. О том, как его использует государство. Вы будете держать связь с князем Пожарским и помогать ему». А во-вторых, я возьму с вас долг жизни, который вы вернете по моему требованию. Хорошо. Он встал, подошел к кровавленному канцелярскому ножу, взял его и вернулся ко мне. Давай побыстрее с этим закончим. Мне еще разбираться с полицией. Спустя несколько минут я покинул ректорат и направился в свою комнату. Последние дни выдались напряженными. Самое время хорошо отдохнуть. Но я не успел даже дойти до общежития. Мои размышления прервал телефонный звонок. На экране высветилось Григорий Квартал. Подрядчик, которого я нанял, чтобы построить особняк на берегу озера в северных гребешках. Да чтоб меня изнанка сожрала. Чуть меньше недели осталось до оговоренного срока. Либо я расплачусь за особняк, либо строительная работа закончится. Здравствуй, Григорий. Поздоровался я. Привет, Марк. Тот неловко откашлялся и сказал. «Звоню, чтобы узнать, не забыл ли ты о нас. Работу не приезжаешь проверять, деньги не платишь. Испарился. Нам вообще на тебя рассчитывать или закругляться?» «Рассчитывай, рассчитывай. Пропал, потому что дел было очень много, извини. Остаток суммы переведу тебе в конце недели. Раньше не получится, потратился». Мы перекинулись еще парой слов, и я положил трубку. «Ну что же, придется прибегнуть к проверенному способу». Снова выступить на арене. Только на этот раз не московской, а краснодарской.